Виктор к о с и н к о в Юрий Бурносов. Алмазная трилогия. Книга третья. Алмазный дождь. В который раз на старом пустыре я запускаю в проволочный космос свой медный крош, увенчанный гербом, в отчаянной попытке возвеличить момент соединения. Иосиф Бродский. Сступление, трущобы, место, где кипит жизнь, где она рождается, где она умирает, где она гниет не в силах исчезнуть навеки. Это место, где за день можно нажить себе столько врагов, что хватит на всю жизнь. Это место, где з р е е т завтра, готовое взорваться. плюнуть в лицо дню сегодняшнему и наступить ногой на его смердящий труп в трущобах не нужно беспокоиться о будущем если ты ухитрился доказать что имеешь право на это будущее жилье находится по мере необходимости еда по мере поступления деньги деньги как повезет а поэтому спектр возможностей в трущобах невероятно широк Именно тут можно найти работу на день, которая накормит на целый год, и проститутку на ночь с таким фатальным набором болезней, что и ц е л о й в р а ч е б н о й к л и н и к е не разобраться. Впрочем, врачебную клинику тут тоже можно найти, подпольную, конечно. Кто-то видел мертвецов, свободно разгуливающих по улицам. Кто-то видел особо опасных государственных преступников. Кто-то ничего не видел и таких большинство. Трущобы. Возможно, все. Новое тело, старое тело, герои прошедших дней, легендарные личности, которым не нашлось места в новой жизни. Тут есть место всему. Не стоит удивляться. Умереть, а жить и снова умереть на этот раз навсегда. Ворота между адом и раем в тени которых приютился Балаган. С какой стороны, кто знает?